Глава 34 Кармазов и Фомин по поручению Беридзе и Портновского второй день подряд объезжали женские консультации. Борцы начали с центра Сочи и постепенно продвигались на юг в сторону Адлера. Ираклий и Георгий Давиташвили были заняты тем же самым, но их путь лежал в северном направлении. Вишневая четверка остановилась около очередной поликлиники с женской консультацией. — Твоя очередь! — устало произнес Медведь и вручил напарнику шоколад вдохновения. — Предпоследнее. Им выдали в баре гостиницы на оперативные расходы десяток плиток дефицитного шоколада, проверенного средства для решения бытовых проблем. Камаз подошел к окну регистратуры. На грубом отесанном лице появилось подобие заискивающей улыбки. — Девушка, я сестру ищу, — заговорил он, протягивая шоколад. Забеременела дуреха и из дома ушла. — Мы ее давно простили. Боимся, как бы аборт не сделала. Она у вас была? Он показал альбомный лист с портретом Санны. Медсестра посочувствовала посетителю. Мужчины здесь бывали редко. Она приняла шоколад и всмотрелась в рисунок. — Какой аборт? Ей уже карту беременной на руки выдали. Родит скоро ваша сестра. — Да вы что! — воскликнул Камаз, сдерживая радость. — А как мне ее найти? — Вчера она была. Теперь уже в роддом сразу поедет. — А сюда когда еще придет? — Только после родов. Медсестра заметила сожаление на лице гостя и поспешила успокоить. — Да вы не волнуйтесь, беременность у вашей сестры без патологий, должна родить здорового ребенка. — А где она будет рожать? — ухватился за новый след Камаз. — Мы в краевую больницу всех отправляем, адрес знаете? Камаз замотал головой и попросил написать адрес на обороте рисунка. Он вернулся в машину, разодрал упаковку последней шоколадки, внутри которой каждая долька была обернута серебристой фольгой и сунул в рот две порции. — Больше не понадобится, — объяснил он напарнику и махнул рукой. — Погнали к хозяину.